Почему Косымбек ничего пока не сказал о Байше-бегим? Да, он, Бабур, охладел к ней, развелся с ней, но все же она была его первым увлечением молодости, была женой, о которой он некогда тосковал. Ужасно, если она попала в горем бани вслед за Ханзадой-бегим! Впившись в Косымбека глазами, полными ужаса, Бабур спросил. Неужели и Айша Бегим, моя жена, рядом с моей сестрой? Нет, мой повелитель, — Косымбек понял, чем мучается Бабур. Нет, но не поворачивается язык сказать. Айшу Бегим выдали за дядю хана, за 55-летнего кучкин -чи. Она стала его младшей женой. Бабур закрыл лицо руками. О, какая мерзость! Он не чувствовал злорадства. Он страдал из-за судьбы Айши и даже из-за разии, этой спесивицы Каракуз, которую унижает толстяк Джадимбек. Кто знает, может быть, этот жирный великан-посол, что проигрывал Махмуду хану в шахматы, Уже тогда, заприметив любимую жену хозяина, поклялся отыграться иным образом. А Косымбек сокрушенно продолжал. «Решиться на столь постыдное, чтобы сохранить свою никчемную жизнь пленника, да все равно не остался он в живых. Убили дядю? Нет. Когда он попал в плен в первый раз, Шейбани хан не убил его». Подверг унижением более страшным, чем смерть, а потом прогнал его с глаз долой, на восток, за пределы Мавераннахра. Махмуд хан нашел в себе силы собрать в той стороне своих сторонников, явился с небольшим войском на берега Сырдарьи. У Хаджента происходит второе сражение. Разбитый Махмуд хан снова попадает в плен, на сей раз вместе с двумя сыновьями. Шейбани хан не пощадил ни их, ни незадачливого отца. О небеса! И опять в душе Бабура ни тени злорадства, хотя мог бы он подумать, что жестокая к нему судьба, жестокая к тем, кто был с ним бессердечен. Услышанное он воспринял как наваждение, злое и страшное. Нет... Такой участи он не желал ни одному своему обидчику. Косымбек видел, что Бабур то краснеет, то бледнеет, словно мертвец, что дрожат мускулы щек, пальцы рук. Бабур встал, бесцельно осматриваясь. Косымбек предложил. — Садитесь, повелитель, послушаем слово Божье о снисхождении к погибшим. Бабур почувствовал обессиливающую дрожь в коленях, опустился на прежде место, откинулся к стволу арчи. Касымбек подогнув ноги, сел напротив. Приблизились и расселись в полукрупную кераль. Касымбек, подняв руки, сочным басом долго читал подходящие случаи суры Корана. Грустная напевность чтения, стихи святой книги, Мерно льющиеся, как воды реки, утешили боль, подкрепляя обычные для нынешнего Бабура мысли его о недолговечности и суетности бытия, каждый миг которого невозвратим. Несколько овладев собой, Бабур закрыл голые до колен ноги полой Чапана. Во время молитвы или ритуального чтения Корана Тело мусульманина должно быть закрыто одеждой. После того, как чтение кончилось, и каждый провел ладонями по лицу со словом «Амин», мукеры отошли, чтобы Бабур и Касымбек продолжили беседу наедине. Касымбек приблизился вплотную к Бабуру, сказал почти шепотом, «Шейбани хан со своими сыновьями и военачальниками жаждет превратить одну победу в полное завоевание Мавераннахра. Они зарятся теперь на Андижан. Одновременно, не сегодня, так завтра появится и в Опасно оставаться в этих местах, повелитель. Надо через горы уйти в Гессар. Правитель Гессара Хесров-Шах когда-то отнял трон у двоюродного брата Бабура Байсункура мирзы а другого Тимурова отпрыска, дабы тот не зарился на трон, ослепил, прижав к глазам острие раскаленного копья. Бабур помнил об этом. А зачем мне, господин Косымбек, убегая от снега, попадать под град? Нет, повелитель, я не о том, чтобы у Хисрова просить убежище. Ваш покорный слуга с прошлого года ведет тайные переговоры с беками Гессары. Большинство из них очень недовольны хисров шахом Они говорят, он низкого рода, отпрыск какого-то ловкого нукера. У него нет права владеть Гессаром. Появись мы там, беки возьмут в вашу сторону. Снова грызня за трон. Нет, Косымбек. Я сыт ею по горло. Мне нужен тихий уголок, где бы я мог жить отшельником и слагать стихи. Больше ничего не хочу. С самого начала встречи Косымбек старался не глядеть на голые ноги Бабура. Властелин, которому он кланялся, ходил босой, что за странность, что за неприличие. Мой повелитель, а подумали вы и о нашей судьбе? 250 преданных вам нукеров, беков, ваших верных помощников, желая вам удачи и моля о том Всевышнего, лелеют надежду, что вы вновь вознесетесь и еще выше, чем в прежние времена. Они бедствуют вместе с вами в горах и пустынях. Выходит, напрасно. Честный Косымбек давал понять Бабуру. Если он действительно решил стать дервишем, то к чему вокруг столько беков и нукеров? Почему не отпустить их? Понурившись, Бабур молчал, долго молчал. Простите меня за бессердечие, но я вынужден был сказать вам о них, повелитель. Вы правы. Я не должен забывать о преданных мне людях. Скажите, почтенный бекк, «Хесров-шах звал вас к себе на службу?» «Звал дважды». Пристально и грустно взглянул Бабур в мужественное лицо Косымбека. Короткая борода главного его визиря, его опоры, начала сидеть, а ведь Косымбеку еще не исполнилось и сорока. «Вы знаете, Косымбек, как тяжело мне расставаться с вами. С тех пор, как я лишился отца...» Вы по-отцовски заботились обо мне. Из всех близких мне вы самый верный и близкий. Благодарен мой повелитель. И, уважая вас, отпускаю. Каждый из нас пусть пойдет по своему пути. Ваш ведет в Гессар. Мне тяжело это слышать. Тяжело оставлять вас, мой Амирзада. Отправимся вместе». «Нет, косембек нет. Или сейчас, или никогда. Я хочу сбросить с себя цепи жизни венциносца. Жизнь настоящего венциносца, такого, какого я нарисовал себе в мечтах, в едином большом государстве, едином сильном, грозном и славном нашем Маверонахре. Такую жизнь мне наладить не удалось». А другой, тех, что грызут друг друга, унижают и топчут друг друга, не хочу. Мелкой жизни не хочу, о мой Косымбек. Знаю, один конец цепи прикован к зависимым от меня людям. Второй, это я сам, мои привычки, прежние, мое самолюбие. Не освободив от цепи тех, кто от меня зависим, и сам останусь в цепях. Ну, а как освобожусь от себя, не знаю. Хочу, хочу теперь жить на лоне природы, без цепей, Косымбек. У Бабура потемнело в глазах, он качнулся. Косымбек удержал его, обнимая на прощание, заплакал. Впервые увидел Бабур, что и Косымбек может плакать. Глава четвертая Если бы он мог, бесконечно шествуя по этим высоким горам, швырнуть вниз или рассеять, развеять в необозримом небесном просторе все те чувства, что терзают его душу с утра до вечера. Но душевные муки неотделимы от него. И цепь, как он сказал однажды, он сам. Не рассеять, не сбросить мучений. Только излить их в стихи. Они, увлекая, спасают. Только они способны оторвать его от него самого, отодвинуть, чтобы увиделись извне навязчивой вопли его души. Не расспрашивай, друг, что со мной, ибо стал я слабей. Плоть слабее души, а душа моя плоти больней. Сам не свой, Как главу за главой повесь мук изложу. Этот груз мой живой, 100 железных цепей тяжелей.